Глава 13. Алиса. Первое занятие по танцам проходило в просторном светлом пустом зале с начищенным до блеска деревянным полом. На стенах висели зеркала, которые еще больше зрительно увеличивали помещение. Нас встретила преподавательница Кьяра Хоркен, изящная Стройная, каждое её движение было грациозным и лёгким. Она выстроила нас перед зеркалами в два ряда в шахматном порядке и начала занятие. Итак, шаме. Она хлопнула в ладоши, привлекая внимание, и откуда-то зазвучала тихая мелодия. Начнём с правил поведения. На балу ни на минуту не забывайте что выражение лица должно быть веселым и любезным. Громкий смех, шумная ссора, грубые слова, нескромные взгляды недопустимы. Благовоспитанная Шиами никогда и ни при каких обстоятельствах не имеет права отказать мужчине в танце. Танец начинается с приглашения. Кавалер, приглашающий Шиами на танец, подходит к ней и, изящно поклонившись, подаёт ей правую руку. Шиами, принимая приглашение, подаёт кавалеру левую руку. Не перепутайте. Правая, левая рука. Я смотрела на преподавательницу, а в памяти опять замелькали вырезки из газетных статей. Мои мысли улетели далеко от всего происходящего. У меня было слишком много вопросов, теорий, от которых голова шла кругом. Если моя мать действительно родилась и выросла в этом странном мире, то почему не рассказывала о прошлом? Возможно, думала, что меня это никогда не коснется. А может, маме и вовсе стерли память? Кто знает, что произошло в тот страшный день, когда обрушился храм. И что-то мне подсказывало, что обрушился он не случайно. Слишком яркой фигурой была моя мать и слишком много внимания привлекала. А зная, как здесь относятся к женщинам, впрочем, все это только мои домыслы. Ведь, как я поняла, доподлинно неизвестно, было ли обрушение храма покушением или просчетом строителей. Но именно это событие стало переломным моментом. Моя мать каким-то образом очутилась в другом далеком мире со своей сестрой. В танце даму ведет мужчина. Никак не наоборот, продолжал вещать Кьяра Хоркан. Во время танца... Кавалеры шиами не должны быть слишком далеко друг от друга. Но помните, что прижиматься к партнёру строго запрещено. Правило дурного тона. Помните о чести и достоинстве. Взгляд должен быть устремлён вперёд, никак не под ноги. Были вопросы к моей тётушке и к Катюхе. Знала ли моя двоюродная сестра, куда отправляет меня своим гаданием на суженого? Может, Катерина знала об этом мире? В целом она всегда была одержима идеей всяких магических глупостей. Нет, быть не может. Если бы Катерина знала, то точно бы рассказала. Хотя я бы ей не поверила и решила бы, что сестрица окончательно с ума сошла. Но кто тогда дал ей ключи с замком? Вопросы роились в черепной коробке, как осы в улье. Боковым зрением заметила, как девушки вокруг пришли в движение. Повторяем за мной. Медленно. Шаг, шаг, шаг. Поворот. Спины ровные. Плечи расправлены. «Смотрим на своё отражение!» Стараясь не медлить, быстро собралась с мыслями и повторила все необходимые шаги. Нужно сосредоточиться, чтобы опять не навлечь на себя гнев очередного преподавателя. Я и так слишком часто влипаю в неприятности. «Интересно, а моя мать тоже училась этому танцу?» Возможно, двадцать лет назад стояла на моём месте, готовясь к своему маскараду. Кем она была тогда? Где выросла? Кем были её родители? Каждое движение плавное, ноги сгибаем в коленях. Они же у вас не деревянные. Вновь напомнила о себе преподавательница, грациозно пританцовывая на месте. Другие шиами, похоже, так же, как и я, не были знакомы с этим танцем. Двигались неуверенно, неуклюже, норовя следить взглядом за ногами. цокот каблучков заполнила зал, отскакивая эхом от стен. «Теперь музыка! Теперь музыка!» Кьяра Хоркен еще раз хлопнула в ладоши, и мелодия зазвучала громче. Почувствуйте ее ритм. Вы должны двигаться в такт. Шаг, шаг, поворот. Да уж, нелегкая задачка двигаться в ритме незнакомой мелодии. И это сейчас без навороченного платья, весом в несколько килограмм, и без партнера. А что будет на маскараде? Даже думать не хотелось об этой пытке но я твёрдо решила, что должна взглянуть в лицо предполагаемого отца. Шаг, шаг, шаг и... Удар в правую лодыжку резко выбил пол из-под ног. Секунда, и я встретилась с полом. Жёстко, грубо и болезненно. И тут же на меня сверху ещё кто-то рухнул. Мы были как доминошки, выстроенные в линию. Тронешь одну — рухнут все. «Даже не думай, что тебе все сойдет с рук. На маскараде ты не появишься», — прошипел едкий голосок слева. Попыталась взглядом выцепить злоумышленницу, но мешали чьи-то волосы. «Тиара или ее черненькая подружка? Ух, я бы волосенки им поводирала!» «Поднимайтесь», — скомандовала Кьяра Хоркан для которой, похоже, подобные падения были чем-то обыденным. «И не витайте в облаках. Помните, от первого танца будет зависеть ваше дальнейшее...»